Глава 14. У них ушло немногим более 30 минут, чтобы преодолеть две с лишним мили, и они остановились в том месте, где дорога выходила из-за деревьев. Она шла дальше, серая и призрачная в лунном свете, через два пустых плоских акра, стоявшим под дугой зданием. Мотель, тёмный и безмолвный, амбар тёмный и безмолвный дом тёмный и безмолвный 5:30 утра по часам пати около часа до рассвета всё шло хорошо они продолжали толкать квадроциклы вперёд изо всех сил стараясь не шуметь и тишину нарушал лишь шорох шин и их шаги Когда они выбрались на парковку мотеля, звуки, сопровождавшие их, стали немного громче. Заскрипел гравий, но они миновали офис, комнаты 1 и 2, докатили до мертвой «Хонды» и дальше, мимо угловой 12-й комнаты, прямо к амбару. Там увидели 8 аккуратно припаркованных квадроциклов с пустым местом для 9-го, подобным выбитому зубу. Каратышка посмотрел в сторону Патти и поднял вверх большой палец, показывая, что она права. Как только кто-то выглянет в окно, он поднимет тревогу. Они срезали последний угол по траве и медленно поехали по стоянке. Поставить квадроцикл на место было совсем просто. Теперь оставалось лишь выровнять его так, чтобы он стоял на одном уровне со остальными. Готово. Идеально. Ничего не заметно. Они на цыпочках пересекли парковку и пошли по траве, направляясь к дороге. Им снова предстояло пройти две с небольшим мили. Ещё раз. Но теперь это будет спокойная прогулка, и они уйдут отсюда навсегда. Дверю у них за спиной распахнулась. В доме сравнительно далеко. Эй! Кто вы? раздался далёкий голос. Марк. Они застыли на месте. Ребята! Луч фонарика мелькнул у них за спиной, и тени легли перед ними. Из чего следовало, что свет падал сзади. "Ребята!" снова позвал он. Они повернулись. Полностью одетый Марк шёл к ним сквозь темноту. Его день уже начался. Он держал фонарик так, что его луч был направлен вниз, как и фонарики Каратышки и Патти. Все трое соблюдали вежливость. чтобы не ослеплять, а освещать. Они ждали. Марк подошёл. Какое поразительное совпадение. В руках он держал не только фонарик, но и чистый лист бумаги и карандаш. В самом деле? спросила Патти. Извините, мне следовало спросить, всё ли у вас в порядке? У нас всё хорошо. Вы решили прогуляться. А почему вы заговорили про совпадение? спросила Патти. Потому что именно сейчас мне позвонил механик. Он начинает работать в 5, чтобы закончить свои дела к часу пик. Сегодня утром он проснулся от того, что ему в голову пришла новая мысль. Он вспомнил, как мы говорили о том, что вы приехали из Канады. И он подумал, будто вы американцы, возвращающиеся домой. Но сегодня утром он сообразил, что, возможно, вы канадцы, которые решили навестить друзей. В таком случае у вас канадская машина, а значит, другая система обогрева без кондиционера, и он поставил неправильный диагноз. Такие неприятности случаются только у американских машин. А в Канаде проблема возникает со стартером двигателя. В общем, ему нужно знать, какие запасные детали потребуются, и он послал меня узнать идентификационный номер, стоящий на ветровом стекле вашей Honda, и он показал им карандаши и бумагу в качестве доказательства. Однако будет гораздо быстрее, если вы сами ответите на все вопросы, добавил Марк, и он помахал руками. показывая расстояние, которое придётся пройти до хонды и обратно, а потом гораздо более короткое до телефона, находившегося в доме, очевидная разница. Безупречная логика. Каратышка посмотрел на Пати. Пати взглянула на Каратышку. Множество вопросов. Мы можем сварить кофе? и попросить механика позвонить нам, когда он возьмёт нужную запасную деталь в свою маленькую горячую руку, а потом ещё раз, когда он будет на пути сюда. Я хочу, чтобы вы сами всё услышали. Мне кажется, сейчас вам нужна определённого рода уверенность. Я считаю, это меньше из того, что мы можем сделать. У вас уже и так было слишком много неприятностей. И он поднял руку в вежливом жесте. После вас, Пати и Каратышка пошли к дому, Марк следовал за ними. Все три луча фонариков были направлены в одну сторону. В конце Марк зашагал быстрее и остановился у двери на кухню, предлагая войти. Он включил свет и указал на внутренний коридор, где им вчера во время ланча продемонстрировали неработающий телефон. Сейчас снятая трубка лежала на сиденье стула. в ожидании, как и прежде. Его зовут Кэрол, сказал Марк. Ну, имя пишется, наверное, как-то иначе. Он из Македонии. И он махнул рукой в сторону телефона, мол, прошу. Пати взяла трубку, поднесла её к уху и услышала фоновый шум соединение с сотовым телефоном. Кэрол? спросила она. Марк услышала в ответ: "Нет, меня зовут Пати Санстрём. Мы с своим другом являемся владельцами Хонды. О, я вовсе не хотел, чтобы Марк вас будил, это невежливо". Акцент вполне подходил выходцу из Македонии. Восточная Европа, подумала Пати, или центральная, где-то между Грецией и Россией. Из тех парней, кому следует бриться дважды в день, но они этого не делают, вроде жутких преступников из кино. Вот только этот голос звучал дружелюбно. Его хозяин хотел помочь, в нём даже слышалась тревога и энергия в такой-то ранний час. Мы не спали, заверила его Патти. Неужели По правде говоря, мы решили прогуляться. Почему? Наверное, что-то нас разбудило. Судя по вашему акценту, вы канадцы, заметил Кэрол. Как и наша машина. Да, сказал механик. Я слишком поспешил с выводами и два не допустил ошибку. Я научился своему ремеслу в старой югославской армии. как и в любой другой армии мира, там учат, что подобные выводы превращают вас слов тебя и всех участников процесса. Впрочем, в данном случае это я. Приношу вам свои извинения. Но давайте ещё раз уточним. У вас когда-нибудь возникала необходимость менять шланги обогрева? Я знаю, что они проходят по самому низу, ответила Патти. Хорошо. Так часто бывает в канадских машинах, Подобные вещи хорошо знать заранее. Я привезу реллест автора двигателя. Потом мне нужно заплатить по счетам. Затем некоторое время я проведу на автостраде. Может быть, мне повезёт с каким-нибудь разбитым автомобилем, но если нет, я приеду раньше. Позвоню не позже, чем через 2 часа, максимум 4. Точно? Мадам. Положив руку на сердце, сказал голос с акцентом я обещаю что помогу вам продолжить ваш путь и пати услышала короткие гудки она повесила трубку кофе готов сказал марк он будет здесь не раньше чем через 2 часа и не позже чем через 4 доложила пати отлично сказал марк в самом деле спросил Каратышка. Он обещал, сказала Патти. Они услышали шум приближающейся машины, шорох гравия, стук двигателя, выглянули в окно и увидели Питера в побитом пикапе. Он подъехал к дому, притормозил и стал парковаться. Чей грузовичок? спросил Каратышка. Питера? Ответил Марк. Вчера вечером он сделал ещё одну попытку. Может быть, аккумулятору пошёл на пользу тёплый день, и Петру удалось завести двигатель. Теперь он катается по дороге, чтобы зарядить аккумулятор и сдуть с грузовичка пыль. Может быть, именно он вас разбудил. Если хотите, Питер может подвезти вас до вашей комнаты. Всё лучше, чем пешком. Это меньше, что мы можем сделать. Я уверен, что вы устали. Они сказали, что не хотят навязываться, но Питер не принял отказа. В его грузовичке была кабина с двумя сиденьями. Каратышка сел вперёд, а Пати устроилась сзади. Питер припарковался рядом с Хондой. Дверь в комнату 10 была закрыта, и Пати подумала, что это странно. Она практически не сомневалась, что оставила её открытой. Может быть, та захлопнулась. Ведь Каратышка забрал и надел туфли. Однако Пати не помнила, чтобы ночью поднимался ветер, а ведь она много времени провела под открытым небом, и воздух оставался неподвижным и гнетущим. Они вылезли из грузовичка. Питер ждал, пока они шли к своему номеру. Патти повернула ручку, открыла дверь, шагнула внутрь и тут же, выскочив обратно, махнула рукой Питеру и крикнула: "Подождите!" Каратышка заглянул в комнату. На полу, ровно посередине, стоял их багаж. Всё вернулось на круги своя. Чемодан и две сумки. Всё очень аккуратно, в строгом порядке, словно их принёс коридорный. Чемодан был перевязан верёвкой. Сверху кто-то сделал сложные узлы, чтобы получилась импровизированная ручка. "Проклятье! Что всё это значит?" спросила Патти. Питер вышел из грузовика. "Мы приносим свои искренние сожаления", сказал он. Мы очень-очень очень сильно смущены, что вы попались. В чём? Не слишком лучшее время года. Боюсь дело в этом. Сейчас во многих колледжах начинаются семестры, повсюду новички. Студенческие организации придумывают для них разные задания. Они постоянно крадут указатели нашего отеля, а теперь придумали нечто новое. что-то вроде обряда инициации. Они должны вынести из номера вещи гостей, пока их там нет. Глупо, но так уж у них повелось. 2 года назад мы думали, что это закончилось, но, похоже, они опять принялись за своё. Я нашёл ваши вещи у Изгороди, на обочине дороги. Не могу представить себе другого объяснения. «Должно быть, они забрались в ваш номер, пока вы гуляли. Мы приносим вам извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, дайте нам знать, если что-то повреждено. Мы намерены подать заявление в полицию. Все мы любим шутки, но не до такой же степени». Патти ничего не сказала. Коротышка тоже. Питер сел в грузовик и уехал. Некоторое время Патти и Коротышка стояли молча, Потом вошли внутрь, обогнули свой багаж и сели на кровать. Дверь они оставили открытой. Комната в гостинице, где подавали завтрак, находилась на полуэтажа ниже улицы, но на одном уровне с симпатичным маленьким садом, таким же уютным, как и номер. Ричард сел за столик Внутри в четверть восьмого утра готовый для кофе. Больше никого в зале не было. Сезон закончился. Ричард успел принять душ и одеться, и сейчас выглядел вполне прилично, за исключением разбитых костяшек пальцев. Из-за драчуна прошлой ночью. Наверняка он поранил их, а его зубы... Ничего серьезного. горотенький червячок запёкшейся крови, который, однако, имел вполне определённую форму. Ричард 13 лет прослужил полицейским, а потому мог посмотреть на проблему с двух точек зрения, но старался избегать путаницы, конечно, по возможности. Он сделал заказ, встал и вышел в сад. Присев на корточки, сжал правую руку в кулак, и принялся тереть им о кирпичную ограду клумбы с цветами, чтобы след от зубов стал лишь одним порезом из многих. Потом вернулся за столик, смочил кончик салфетки в стакане с водой и тщательно стёр с костяшек грязь. Через 15 минут в зал вошла детектив Бренда Амос, она что-то писала в своём блокноте. За ней следовал мужчина в костюме. Потому как он держался Ричер, понял, что он ей всё здесь показывает. Значит, менеджер или владелец гостиницы. Джек наполовину прочитал по губам и наполовину услышал: "Этот джентльмен единственный наш гость на данный момент". Амос оторвала глаза от блокнота, снова взглянула куда-то в сторону, а потом повернулась к Ричеру. Классическая замедленная реакция. как в старом телевизионном шоу. Она смотрела, она моргала. "Я хочу с ним поговорить", сказала она мужчине в костюме. "Могу я принести вам кофе?" "Да, пожалуйста", вмешался дижер. "Принесите кофейник для двоих". После едва заметной паузы мужчина в костюме вежливо кивнул. Одно дело принести кофе полицейскому детективу, но гостю совсем другое. Это не соответствовало его статусу. Впрочем, с другой стороны, клиент всегда прав. Он вышел из зала, Амос направилась к креслу и села за его столик на пустой стул, стоявший напротив. На самом деле я уже пила кофе сегодня утром, сказала она. Но это не то. Что можно делать только один раз в день? заметил Ричард. Нет такого закона, который накладывает на вас подобное ограничение. На самом деле, я думаю, что сегодня Данкин сдобрил его ЛСД. Интересно, почему? Или это и в самом деле самое невероятное дожив в истории? Ладно. Почему? поинтересовался Ричард. Вы знаете, что дежавю значит в буквальном смысле? Дословно это нечто уже виденное на французском. Моя мать была француженкой. Ей нравилось, когда американцы использовали французские фразы, тогда ей казалось, что она становится частью их жизни. "Почему вы рассказываете мне о матери?" спросила Амос. "А почему вы спрашиваете про ЛСД?" «Что мы вчера сделали?» «Сделали?» – уточнил Ричард. «Мы отыскали старое дело 75-летней давности, в котором говорится, что молодого парня нашли без сознания на тротуаре на одной из центральных улиц Лаконии. Его опознали как 20-летнего наглого задиру, хорошо известного местному полицейскому департаменту, но неприкосаемого из-за того, что он являлся сыном местного богача. Помните? Конечно, ответил Ричард. А что случилось, когда я пришла на работу сегодня утром? спросила Амос. Понятия не имею. Мне рассказали, что недавно был обнаружен молодой человек, лежавший без сознания на тротуаре одной из центральных улиц Лаконии. Его опознали как двадцатилетнего наглого задиру, хорошо известного местному полицейскому департаменту, но неприкосаемого из-за того, что он является сыном местного богача. "Серьёзно?" спросил Ричард. "Я зашла в отель, который находится на противоположной стороне улицы, и увидела вас. Какое поразительное совпадение!" вы так думаете, спросила Амос. На самом деле нет. Очевидно, подобные преступления случаются постоянно. С промежутком в 75 лет я уверен, что за этот отрезок времени произошло множество таких же историй, сказал Ричард. Все богатые задиры рано или поздно получают по заслугам. Вы можете случайным образом выбрать какое-то дело из этой серии и обнаружить очевидное сходство, и, естественно, я здесь. «Потому что именно я интересовался той старой историей. Так что речь идет не о совпадении, а о вполне реальной математической уверенности, в особенности, если учесть, что я не живу в Лаконии, следовательно, могу провести ночь в отеле». «Прямо напротив места, где совершено преступление», – заметила Амос. «И вы проводите поквартирный опрос, чтобы отыскать свидетелей?» «Да, мы всегда так поступаем». «И вам удалось их найти?» — спросил Ричард. «А вы видели что-нибудь для нас полезное?» «Я не любитель наблюдать за птицами», — сказал Ричард. «К сожалению, миграция уже началась. Мой отец испытал бы невероятное волнение. Вы что-нибудь слышали?» «В какое время?» «Пострадавший еще не пришел в себя в семь часов», — сказала Амос. «Если предположить, что его атаковало человеческое существо, а не восемнадцатиколесный грузовик, нападение произошло никак не раньше пяти утра». «В пять утра я спал», — сказал Ричард, — «и ничего не слышал». «Совсем ничего». «Что-то разбудило меня позапрошлой ночью в три часа и в другом отеле». «И что же это было?» Спросила Амос: "Я чего-то проснулся, но ничего не произошло. И я не смог определить причину". "У парня сломана рука", сказала Амос. "Такое случается", заметил Ричард. К ним подошла официантка с двумя кофейниками и двумя чистыми чашками. Джек налил себе кофе, но Амос не стала. Она закрыла свой блокнот. "А как в департаменте?" "Относится к этому расследованию?" спросил Ричард. "У нас не слишком рассчитывают довести его до конца", ответила Амос. "Значит, никто не стал лить слёзы. Всё сложно. Кто этот парень?" поинтересовался Ричард. "Грубиян задира и хищник, из тех, кто всегда получает лучшее, в том числе жертв и адвокатов". Ну, тогда мне данная история не представляется такой уж сложной, сказал Ричард. Нас беспокоит то, что может произойти потом, объяснила Амос. Вы опасаетесь, что он соберёт отряд? Проблема в том, что у его отца такая команда уже есть у местного богача. Кто он такой? Я немного перефразирую, сказала Амос. На самом деле, он из Бостона, но сейчас живёт в Манчестере. И какая у него команда? спросил Ричард. Он решает финансовые проблемы клиентов, которые не могут позволить себе оставлять бумажные следы. Иными словами, отмывая деньги тех, кто нуждается в подобных услугах, Я думаю, он может собрать любую команду и наверняка соберёт. У них своя культура. Кто-то атаковал члена его семьи, значит, нужно показательно наказать обидчика. Этот человек не может допустить, чтобы его считали слабым, и мы знаем, что рано или поздно в городе появятся его люди и начнут задавать вопросы. Нам не нужны неприятности вот почему всё сложно ричард налил себе ещё одну чашку кофе амос молча смотрела на него как вы поранили руку поинтересовалась она я ударил садовую стену ответил ричард странная формулировка но нельзя же бы двигать обвинения против стены сказал джек Складывается впечатление, что это получилось совсем не случайно, заметила Амос. Ричард улыбнулся. Я похож на человека, который может сознательно ударить каменную стену. Когда это случилось? спросила Амос. Примерно 20 минут назад. Вы наклонились, чтобы посмотреть на цветы. Я люблю цветы не меньше, чем любой другой человек, ответил он. В этот момент звякнул её телефон, и она прочитала сообщение. Парень пришёл в себя, но он не помнит, кто на него напал. Такое случается, повторил Ричард. Он лжёт. Он знает, но не хочет говорить. Собирается рассказать отцу, потому что у них своя культура. Я надеюсь, что человек, который это сделал, «Знает, какие могут быть последствия?» «Я уверен, что тот, кто это сделал, покинет город, как семьдесят пять лет назад. Снова дежавю!» «Что вы намерены сегодня делать?» «Ну, технически. Я собираюсь покинуть город», — сказал Ричард. «И куда направитесь?» «В Райантаун», — сказал Ричард. если сумею его отыскать. Ричард купил бумажную карту на бензоколонке на окраине города, но она оказалась такой же неинформативной, как и та, что на телефоне Элизабет Касл. Какие-то дороги шли в определённом направлении, словно у них имелась серьёзная цель. Но места назначения представляли собой серые пятна, Будто раньше там что-то находилось, но имена исчезли, и теперь не было никаких шансов отличить одно от другого. Ричард смутно представлял, какое географическое положение должна иметь оловянная фабрика. Более того, не очень знал, что там делали. Добывали олово из руды, или производили консервные банки, свистки и игрушки. В любом случае, решил он, для этого требуется тепло, огонь и жаровни, может быть, паровой двигатель, чтобы управлять ремнями и инструментами. Значит, нужно подвозить дерево или уголь, а также потребуется вода. для получения пара. Он снова посмотрел на карту, чтобы отыскать дороги, реки и ручьи, которые сходились бы в одном месте, выкрашенном в серый цвет. К северо-западу от Лаконии, если судить по историческим исследованиям Элизабет Касл. Ричард обнаружил два места. Одно в восьми милях, второе в десяти. Обе дороги отходили от главной улицы и заканчивались без всякой видимой современной причины. В обоих случаях имелась вода, два широких притока, впадающих в довольно большую реку. Они встречались с дорогами и, образуя маленькие треугольники, тщательно пропечатанные и заштрихованные серым цветом, крошечные заводики и фабрики, пара дюжин рабочих, живущих в небольших домах, школа в одном помещении, быть может, церковь, так сказала Амос. Каждая из выбранных им мест – отвечало всем условиям за исключением того, что дороги, ведущие к серому треугольнику, удалённому на 10 миль, мягко сворачивали на север, уходя от Лаконии. В то время как те, что шли к пятну на карте, находившемуся в 8 милях, отклонялись к югу, в сторону Лаконии. как если бы оно являлось частью лаконии. Ричард представил мальчишку с биноклем, болтающимся на груди, с энтузиазмом крутящего педали велосипеда и удаляющегося от дома. Если б он ехал из посёлка удалённого на 10 миль, ему пришлось бы сначала проехать пару миль в другом направлении, а потом сделать неудобный правый поворот против движения. В то время, как если бы он жил в 8 милях, то сразу свернул бы направо, промчался по дуге и дальше по прямой к центру города. Какой из двух мальчишек сказал бы, что он живёт в Локонии? Хорошо. 8 миль, а не 10. Это сэкономит ему час, который потребовался бы для кругового пути, не говоря уже о том, что расстояние будет на четверть меньше. Ричард сложил и засунул карту в карман и зашагал по дороге. Однако ему не удалось отойти далеко.